Глава 35 Именно здесь нам привело снова увидеть великого королевского дворецкого, в замке которого гостила Жанна, когда она, едва придя из деревни, принуждена была терять время в Шиноне. Теперь она с разрешения короля дала ему в Труа должность городского бальи. Вскоре мы двинулись в дальнейший поход. Шалон сдался нам. Здесь, недалеко от Шалона, случилось, что... Во время беседы Жанне задали вопрос, «Не боится ли она за будущее?» «Да», — отвечала она, — «одного надо опасаться — предательство». Кто поверил бы этому? Кому могла бы пригрезиться подобная опасность? А между тем ее слова отчасти оказались пророческими. Поистине человек ей жалкое животное. Мы шли вперед, шли без остановки, и, наконец, 16 июля мы увидели нашу цель. Впереди высились большие башни Римского собора. Многократное «Ура» пронеслось по рядам нашего войска. А Жанна Д'Арк, она остановила свою лошадь и с ног до головы, одетая белыми латами, смотрела вперед, мечтательная, прекрасная, и на лице ее изобразилась глубокая-глубокая радость. то не была земной радостью, нет. Жанна была не от мира сего. Она уподобилась бесплотному духу. Как посланница небес, она почти исполнила свою задачу. Исполнил ее безупречно. Завтра она могла бы сказать «кончено» и теперь «отпустите меня на свободу». Мы расположились с лагерем, и начались хлопотливые, шумные, суетливые приготовления к торжествам. Прибыл архиепископ во главе многочисленной депутации, а за ним потянулись столпами горожане и жители сел, кричали «Ура!», несли знамена, привели с собой музыкантов, и море восторга, волна за волной вторглась в наш лагерь. Люди опьянели от счастья. И Реймс неустанно работал всю ночь, стуча молотками, украшая город, сооружая триумфальные арки и одевая старинный собор внутри и снаружи великолепием богатейшего убранства. На другое утро мы двинулись по заранку. Коронационные торжества должны были начаться в девять и продолжаться пять часов подряд. Мы знали, что английские и бургундские солдаты гарнизона окончательно отказались от мысли сопротивляться деве и что ворота гостеприимно откроются перед нами, и весь город встретит нас восторженными приветствиями. Утро было восхитительное, ярко-солнечное и в то же время прохладное, освежающее и бодрящее. Войско было в парадной форме, и на него любо было смотреть, когда оно, покинув свое логовище, начало развертываться, как змея, и выступило в свой последний мирный карандационный поход. Жанна, красовавшаяся на своем черном коне и окруженная личной свитой во главе с герцогом Алансонским, остановилась, чтобы... Последний раз сделать смотр войскам и проститься с ними. Ибо она не собиралась снова сделаться когда-нибудь воином или состоять на службе с этими солдатами или с другими. Этот день она считала последним. Войска знали об этом и были уверены, что они в последний раз созерцают девственное чело своего непобедимого маленького вождя, своей любимицы, которой они так гордились и которую в глубине сердца возвели высокое звание «Щери Господа», спасительницы Франции, любимицы Победы, оруженосца Христа. Они наделяли ее и другими, еще были нежными прозвищами, которые были подобны проявлением наивной и щедрой ласки, знакомый лишь детям любвеобильных родителей. И вот теперь мы увидели нечто новое, что было порождено волнением, которое разделялось и Жанной, и ее воинством. Во время прежних парадов воодушевленные солдаты отряд за отрядом шли мимо главнокомандующего, оглашая воздух громом ликующих приветствий. Никто не шел с поникшей головой, Глаза у всех сверкали, а барабанщики и музыканты исполняли победоносный гимн. Но на этот раз не было ничего подобного. Можно было бы, закрыв глаза, почувствовать себя в обители мертвецов, если бы не один только звук. Кроме звука этого, ничто не нарушало тишины летнего воздуха. то был глухой топот марширующего войска. Солдаты, проходя мимо Жанны, с сомкнутыми рядами прикладывали правую руку к виску, ладонью наружу, такова была форма отдания чести. И во взглядах их, устремленных на Жанну, можно было прочесть немое «Да благословит тебя Бог» и «Прощай». И каждый старался подольше смотреть на нее. Пройдя мимо Жанны, они долго еще не пускали рук в знак благоговейного уважения. Каждый раз, когда Жанна подносила глазам платок, на лица солдат намигала скорбная тень. Смотр войскам, одержавшим победу, обыкновенно поселяет в сердце безумную радость. Но на этот раз сердце готово было надорваться. Вскоре мы поехали к жилищу короля. Он поселился во дворце архиепископа. Вот он кончил свои сборы, и мы помчались с галопом, чтобы занять место во главе армии. К этому времени со всех сторон начали стекаться жители окрестных сел. Они запрудили дорогу с обеих сторон, желая взглянуть на Жанну, повторилось то же самое, что мы привыкли видеть с первого же дня нашего первого похода. Путь наш лежал через лук, и крестьяне разделили этот лук двойными шпалерами. Они стояли вдоль всей дороги, образовав с обеих сторон широкую многоцветную кайму. Все крестьянские девушки и женщины были в белых кофтах, и в ярко-красных юбках. Получалось такое впечатление, будто перед нашими глазами тянулись две бесконечные гирлянды из лилий и маков. И вот через такие шпалеры нам приходилось проезжать все эти дни. То не была дорога, огаймленная, гордо стоящими цветами. Нет, — Цветы эти всегда были колено коленопреклоненны. Эти люди цветы стояли на коленях, обратившись лицом к Жанне Дарк, просирая к ней руки, проливая благодарные слезы. И те, что стояли в передних рядах, непрестанно обнимали ее ноги, целовали их и припадали к ним орошенным слезами лицом. Ни разу в течение тех дней я не видел, чтобы кто-нибудь, мужчина или женщина, не стал на колени при ее проезде или забыл обнажить голову. Впоследствии, во время Великого Суда, эти трогательные проявления народных чувств были положены в основу обвинения. Она была предметом народного обожания, А это доказывало, что она еретичка. Вот в чем обвинил ее этот несправедливый суд».